Эти беседы любопытны не столько взглядами, какие в них высказывались, сколько тем, что позволяют ближе всмотреться в самих собеседников, в их побуждения отношения, и притом смягчают впечатление их нетрезвой и беспорядочной обстановки. Сквозь табачный дым и звон стаканов пробивается политическая мысль, освещающая этих тельцов с другой, более привлекательной стороны. Раз в 1722 году, в веселую минуту, под влиянием стаканов венгерского, Пётр разговорился с окружавшими его иностранцами о тяжелых первых годах своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить регулярные войско и флот, насаждать в своем праздном грубом народе науки чувство храбрости, верности, чести, что сначала все это стоило ему страшных трудов,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 передает рассказ об одной застольной беседе, слышанной, очевидно, собеседников. Дело было в 1717 году, когда блеснула надежда на скорое окончание тяжкой войны. Сидя за столом на перу со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, об его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон.